и портретом последней жены, и двух улыбавшихся детей в серебряной рамке. Все это впечатляло. И еще как! Но, тем не менее, что-то в этом кабинете настораживало ее. Насколько она знала Дрискала, тот вряд ли мог отличить французскую литографию от французской открытки. Современный интерьер, каким бы сложным и дорогим он ни был, не предполагает, что... никакого специфического стиля, кроме ради что ранне административно. А что до семейных портретов, в других рамках так это стандартное приложение. Всё, что здесь находилось, могло быть доставлено из студии по оформлению интерьеров и собрано за ночь. А это означало, что и вывезено всё это, может быть, так же быстро, в случае, если Дрискол потеряет своё место на парковке. И это я всти его жила. Интерьер не был рассчитан на долгую перспективу, это был всего лишь временный антураж. Джантеро привычно отогнала от себя эту мысль. Дрискол не был профаном, за ним тянулся длинный шлейф шумявших фильмов. Во всяком случае, он доставал на них деньги, именно это и имело значение. Он знал бизнес, знал, где деньги, знал, где зарыты тела. "Силла. Пять жертв", сказал Рой, не думая об этом. Она обернулась и увидела Роя, который уже сидел в углу спиной к двери, не заметив её появления, он, наклонившись вперёд, разговаривал с Полом Морганом ещё одной звездой фильма. "Да будет тебе", мысленно произнесла она. "Ты не звезда. Пол, вот кто действительно делает погоду". А почему нет? Пол Морган — это уж почти учреждение. Стоя на фоне окна, он напоминал миниатюрную модель собственного экранного образа. Она до сих пор не понимала, почему он взялся за столь необычную роль, как Норман Бейтс. Но и он, вероятно, не понимал, почему ей, а не какой-нибудь именитой актрисе, досталась главная женская роль. Может, поэтому он не обратил на нее внимания, когда она вошла. Если вдуматься, Пол Морган и десятка слов не сказал ей с тех пор, как ее утвердили на эту роль. Какова бы ни была причина, с этим нужно было что-то делать, и побыстрее. Разговори его. Погладь. Сделай так, чтобы он подумал, что он тут самый главный, а ты так, где-то сбоку. Джан направилась была к двум мужчинам, но тут кто-то обхватил ее за талию, и она остановилась. В то же мгновение повеяло каким-то тошнотворным запахом. Хорошо, что у неё на лице уже была улыбка, заготовленная для Моргэна. Теперь она могла одарить её Сантови Цинь. Дело было не в том, что он не заслуживал улыбки, адресованной лично ему. В конце концов, именно его стараниями она получила эту роль. Просто Не легко изображать радостные эмоции при виде мужчины с усами как у гусницы. Захваты колона была дуряющим, а когда его пальцы заскользили по её бедру, у Джан по спине побежали мурашки. Она быстро повернулась, продолжая улыбаться, надеясь искупить этим то, что она уклонилась от его дальнейших прикосновений. Мистер Ли Цинь, Санто, толстые губы Под гусеницей раздвинулись, и она зашевелилась. — Прошу вас, не надо церемоний! — Жан кивнула. — Понимаю тебя, мерзавец. — Ничего не надо, просто ложись! Но вслух она этого не сказала. К счастью ей вообще ничего не пришлось говорить, потому что в этот момент беседу прервал голос Марти Дискла. — Меня ни для кого нет! — сказала. Это было частью ритуала, классическим опрощением. Означив шрифту совещание, встречи или церемония вот-вот начнётся. Затем в кабинете появился сам Дрискол. Следом за толстым, лысевшим продюсером скользнула высокая тонкая тень, которая закрыла дверь, между тем как Дрискол опустил свой огромный кресло за письменным столом. Тень звали Джорджем Уордом. Ее волосы и лица побелели и посерели за долгие годы пребывания в ранге серого кардинала. Тень остановилась у дальнего края стола в ожидании сигнала. Марти Дрискл подался вперед, при этом о широкие плечи.